СТИМФАЛИЙСКИЕ ПТИЦЫ На этот раз Эврисфей поручил Гераклу перебить стимфалийских птиц. Чуть не в пустыню превратили эти птицы все окрестности аркадского города Стимфала. Они нападали и на животных, и на людей, и разрывали их своими когтями и клювами. Но самым страшным было то, что перья этих злобных птиц были из наитвердейшей бронзы. И птицы, взлетев, могли метать их, подобно стрелам, в любого, кто вздумал бы напасть на них. Сначала Геракл решил, что не сумеет выполнить это поручение. И тут на помощь ему пришла богиня-воительница Афина Паллада. Она дала герою два медных кимвала. Велела Гераклу встать на высоком холме у того леса, где гнездились стимфалийские птицы, и ударить в кимвалы. Когда же птицы взлетят, перестрелять их из лука. Так и сделал Геракл. зайдя на холм, Он ударил в кимвалы и раздался такой оглушительный звон, что птицы громадной стаей взлетели над лесом и стали в ужасе кружиться. Они дождем сыпали на землю свои острые, как ножи перья, но тень не попадали, в стоявшего на холме Герахва. Схватил свой лук герой и стал разить птиц своими смертоносными стрелами раки взвелись в вышину стимфалийские птицы и скрылись за облаками. Улетели они далеко за пределы Греции, на берега Эфксинского понта, так в старину называли греки Черное море, и больше никогда не возвращались в окрестности Стимфала. Так исполнил Геракл, и это поручение Эврисфея вернулся в Теринф, но тотчас же ему пришлось отправиться на еще более трудный подвиг.